Он посмотрел, посчитал и говорит, "Разбирая, это грохнется. А как разбирать, если я и так уже в долг строю? Деньги-то кончились, и те, что ты давал, тоже кончились. Упросил его, он еще раз пересчитал и определил. Если по бокам вдоль лаг кинуть бруски 150 на 40 и стянуть всю конструкцию болтиками, выдержат перекрытие. Понял теперь, зачем мне болтики? Понял. Куда ящики ставить? Под навес. Ну ладно. «Если что, звони!» «Храни тебе Господь! Спасибо, что помог!» «Лепту твою Господь не забудет!» Батюшка обнял Свирельникова и перекрестил. На лице его уже появилась выпроваживающая улыбка, а в глазах забрежила иная, не касающаяся гостя, забота. Но тут послышалось глухое мобильное дребезжанье. Отец Вениамин порылся в складках рясы и вытащил из кармана старенькую Моторолу. «Алло!» Да, я. Николай Федорович, благодетель ты мой. заулыбался пастырь и вдруг сразу как-то осунулся. А почему сегодня? Мы же договаривались. Ай-яй-яй, как плохо. Ладно, что же делать? А если потом... Ай, как плохо. Хотя они уже простились, во время разговора Михаилу Дмитриевичу уходить было неловко. И он терпеливо ждал окончания чтобы встреча имела приятную расставательную завершенность. Наконец отец Вениамин сунул трубку в карман. Повторив уже самому себе, «Ай, как плохо!», он озабоченно посмотрел на Свирельникова и вдруг словно заново узнал гостя. «Ты подожди, Михаил Дмитриевич, ты присядь. Все мы с тобой на бегу, в суете. Я давно хочу, чтобы мы сели и хорошо поговорили. Ведь что-то с тобой происходит, я вижу». Выглядишь ты неважно, садись Торопиться не надо Вот и Господь Мог ведь мир в миг сотворить А на семь дней растянул Зачем? Нам всем урок, не торопись Как здоровье? У доктора был Сердцем говорит, надо заняться Ответил Сверельников Прекрасно понимая, что трубе от него снова что-то понадобилось Кардиограмму сделал? Сделал, таблетки пью Таблетки не главное. Змеи греховных надо прежде из сердца вырвать. Они из тебя силу сосут. Я их даже вижу, извиваются. Самое огромное ядовитое – ожесточение. Ожесточились люди. Страшно ожесточились. Свободный человек с душой раба – жуткая вещь. Жизнь такая, капитализм. При социализме все друг друга словами обманывали. Но ты помнишь? Как же, помню. А теперь деньгами обманывают. Деньги могут и добру послужить. Но главное, чтобы внутренний твой человек сердцем не страдал. Тогда и ты будешь здоров. Свет из сердца должен исходить. А пока тьма исходит, лечись, не лечись. Как был трупоносцем, так и останешься. «По себе знаю». «Трупоносцам?» Внутренне содрогнувшись от неприятного слова, переспросил Сверельников. «Георгий Богослов так человека без веры называл». «Погоди», — спохватился отец Вениамин и, торопясь к выходу, объяснил. «Забыл сказать, чтобы фанеру на бруски клали, для проветривания. За всем надо следить». Оставшись в одиночестве, свирельников встал, прошелся по бытовке, выглянул в окошко. Батюшка что-то быстро говорил рабочему. Тот послушно кивал. понерные листы, как и следует, были переложены брусочками. Михаил Дмитриевич вспомнил про трупоносца и змей, поежился и вдруг подумал. В той вере, которую обрел труба, став к всеобщему изумлению отцом Вениамином, главное ведь не надежда на то, что когда могильные черви будут жрать твой труп, душа твоя помни, а может и не помни себя, улетит на заслуженный отдых к всеблагому. Этого ведь доподлинно никто не знает. Даже священники, надо полагать, верят в воздаяние за гробом примерно так же, как Красный Эволт верил в коммунизм. Сказано будет, значит будет. Доживем узнаем. Или помрем узнаем. Какая в сущности разница? Нет. Сила веры в другом. В том, что на все проклятущие заморочки жизни тебе не нужно мучительно искать свой собственный ответ, чаще всего неверный и свое собственное решение, чаще всего неправильное. За тебя давно уже на все ответили святые отцы, и ответили правильно. Вот в чем штука. Если веришь, ты сам, твоя жизнь, твои поступки становятся частью этой всеобщей правильности. Поэтому-то, наверное, и лица у верующих такие светлые и покойные. А зачем искажаться и тревожиться? Ты же правильный. Михаил Дмитриевич вдруг сообразил что, собственно, никакого особенного превращения с трубой не случилось. Просто раньше он верил в то, что за него надумали Ленин с Марксом, а теперь верит в то, что завещали Григорий Богослов с Иоанном Дамаскиным. И вся недолго. И верит также Рьяна. Только прежде его безбожный напор осаживал горком партии,